С этими словами Адриена сделала шаг к Флорине, чтобы уйти через оранжерею. При первом движении молодой девушки Джальма бросился к ней, как к тигру, у которого похищают его добычу. Адриена, испуганная выражением дикой страсти, откинулась назад с громким криком. Этот крик привел Джальму в себя. Он вспомнил все происшедшее и, побледнел от стыда и глубокого отчаяния, Взволнованный, дрожащий, с полными слез глазами Упал на колени перед молодой девушкой И умоляюще протянул к ней руки Останьтесь, останьтесь, не покидайте меня Я так давно вас жду Принц, мне невозможно оставаться здесь дольше Но, но вы вернетесь, я вас увижу Нет «Никогда! Как? Никогда!» Воспользовавшись внезапным испугом, поразившим Джальму при этих словах, Адриенна быстро вышла. В то время, когда Флорина, спешившая за Адриеной, поравнялась с Роденом, последний успел ей что-то быстро шепнуть. «С Горбуньей надо завтра же кончать!» Флорина вздрогнула и вышла,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 И упал на диван, потеряв сознание. Раден несколько минут холодно на него смотрел, и затем вышел, бормоча что-то сквозь зубы. Ладно, клюнула, клюнула.